Галдро не обязательно было увеличивать ускорение скачком. Он мог сделать это постепенно. Но большая тяга была всё равно необходима, если он собирался войти в Cassini. Около сатурновом пространстве крайне трудно маневрировать. Тут на каждом шагу сталкиваешься с математически неразрешимыми задачами о движении многих тел. Воздействие самого Сатурна Масса его колец и ближайших спутников все это вместе взятое создает поле тяготения в котором невозможно одновременно учесть всю сумму возмущений Вдобавок у нас был еще боковой момент со стороны зонда При этих обстоятельствах мы двигались по траектории которая была результатом воздействия множества сил и собственной тяги корабля и притяжения распределенных в пространстве масс Так вот Чем большую тягу мы имели, тем меньше становилось влияние возмущающих факторов, потому что их величина была постоянной, а величина нашей скорости росла. Увеличивая быстроту движения, Кальдер сделал нашу траекторию менее чувствительной к внешним возмущающим факторам. Я убеждён, что проход ему удался бы, если бы не это внезапное возникшее боковое вращение. Вы считаете, что для полностью исправного корабля прохождение через щель было возможно? Ну, конечно. Вполне возможный маневр, хоть его и запрещают все учебники космологии. Щель Кассини имеет ширину 3500 километров. На обочинах ее полным-полно крупной ледяной и метеоритной пыли, которую визуально заметить, правда, нельзя, но в которой корабль, идущий на гиперболической, сгорит наверняка. Более или менее чистое пространство, через которое можно пройти, имеет километров 500-600 в ширину. На малых скоростях войти в такой коридор нетрудно, но при больших появляется гравитационный дрейф. Поэтому Кальдор сначала тщательно нацелился носом в щель, а уж потом дал большую тягу. Если бы зон не повернулся, всё сошло бы гладко. По крайней мере, я так думаю. Конечно, был определённый риск, примерно 1 шанс из 30, что мы врежемся в какой-нибудь одиночный обломок. Вот тут начались эти продольные обороты. Кальдер пытался их погасить, но это ему не удалось. Он очень упорно боролся. Это я должен признать. Калдер не мог ликвидировать вращение корабля. Вы можете объяснить почему? Уже раньше, наблюдая за Калдером во время вахт, я убедился, что он феноменальный вычислитель. Он очень полагался на свои способности делать молниеносные расчёты без помощи калькулятора. На гиперболической при этих наших обстоятельствах Нам предстояло протиснуться сквозь игольное ушко. Индикаторы тяги были бесполезны. Они ведь показывали только тягу Голиафа и не могли дать величину тяги зонда. Кальдор смотрел только на гравиметры и вел корабль исключительно по их показаниям. Это были прямо-таки математические состязания между мозгом Кальдора и стремительно изменявшимися условиями полета. По способности кальдера можно судить по тому, что я едва успевал прочесть показания индикаторов, а он в то же время производил в уме вычисления, составляя дифференциальные уравнения четвёртого порядка. Хотя я и считал предшествующее поведение кальдера возмутительным, так как был уверен, что он услышал приказ командира и умышленно им пренебрёг, всё же я им восхищался. Вы не ответили на вопрос трибунала. Я как раз приступал к ответу. Расчёты Кальдера, хотя он и делал их из готовых секунды, могли быть только приближёнными. Они не были идеально точными и не могли такими быть, даже если бы на месте Кальдера была лучшая в мире вычислительная машина. Размер ошибки, которую он не мог учесть, возрастал, и мы продолжали вращаться Якрый время мне казалось, что Калдер всё-таки справится. Но он раньше меня понял, что проиграл и выключил всю тягу. Мы вошли в полную невесомость. Затем он выключил тягу. Он хотел пройти сквозь щель почти по прямой, но не мог погасить продольных оборотов корабля. Галяв кружился как волчок взвёлs тебя как волчок. Сопротивлял ты тяговой силе, которая стремилась установить его вдоль оси. Мы попали в прецессию. Чем больше возрастала наша скорость, тем сильнее раскачивалась корма. В результате мы шли по сильно вытянутой винтовой. Корабль раскачивался бок о набок, а каждый из таких витков имел добрую сотню километров в диаметре такой траекторией мы могли запросто угодить в край кольца, а не в центр щели. Кальдер уже не мог ничего поделать. Он сел в воронку. Что это значит? Мы обычно так называем необратимые ситуации, в которые легко попасть, но из которых нет выхода. Дальнейший наш полёт был уже совершенно непредсказуем. Когда Калдер выключил двигатели, я думал, что он просто отдаётся на волю случая. Свипы так и мигали в окошках индикаторов, но высчислять было уже нечего. Кольца сверкали так, что было больно смотреть, они ведь состоят из ледяных глыб. Они кружились перед нами как карусель вместе со щелью, которая походила на чёрную трещину. В таких случаях Время замедляется неимоверно. Сколько я ни взглядывал на стрелки секундомера, мне всё казалось, что они стоят на месте. Калдер начал стремительно отстегивать ремни. Я стал делать то же самое, так как догадался, что он хочет сорвать главный предохранитель перегрузок, расположенный на пульте, а в ремнях не может до него дотянуться. Имея в своём распоряжении полную мощность, он ещё мог бы затормозить и уйти в пространство, столько бы ему набрать эти самые 100 g. Мы-то лопнули бы, как воздушные шарики, но он бы спас корабль. Ну и себя. Вообще-то я должен был уже раньше догадаться, что он не человек. Ведь ни один человек не мог бы вычислять так, как он. Но я лишь в тот момент это осознал. Я хотел его задержать, пока он не подошел к пульту, но он действовал быстрее меня. Он и должен был действовать быстрее. «Не отстегивайся!» — крикнул мне командир. А кальдеру он крикнул. «Не трогай предохранитель!» Кальдер на это не обратил внимания, он уже встал. «Полный вперед!» — крикнул командир. И я выполнил приказ, ведь у меня был второй штурвал. Я не сразу ударил всей мощностью, а пошел на 5G, потому что не хотел убивать Кальдора. Я только хотел рывком отбросить его от предохранителей, но он устоял на ногах. Это выглядело жутко. Ведь ни один человек не устоит при 5G. Он устоял, только схватился за пульт. Кожу с ладоней у него сорвало, но он все держался, потому что под этой кожей была сталь. Так да, я дал сразу максимум. На 14 г он оторвался, полетел назад с шидорочным грохотом, будто цельная глыба металла, промчался между нашими креслами, трахнулся о переборку, так что нас затряслось, и секурит в дребезги раскололся, а Кальдер издал совершенно ни на что не похожий крик. Я слышал за спиной, как он сзади катается, сокрушает переборки, как разрушает всё, за что не ухватиться но уже не обращал на это внимания, потому что щель раскрывалась перед нами, мы перли в нее на пролом с вращающейся кормой, и я снизил тягу до 4G. Все решал теперь случай. Командир крикнул, чтобы я стрелял. Тогда я начал выстреливать один за другим противометеоритные экраны, чтобы убрать перед носом обломки поменьше, если они появятся. Экраны те мало чего стоили, но все же лучше такая защита, чем никакая. Хассини был, как огромная черная пасть. Я видел огонь по носу. Далеко защитные экраны развертывались и тут же сгорали, сталкиваясь с обломками ледяной пыли. Возникали и мгновенно лопались громадные серебристые тучи невероятной красоты. Корабль слегка тряхнула, Датчики по правому борту все вместе прыгнули. Это был термический удар. Мы задели за что-то, не знаю за что, и оказались уже под ту сторону. Командор Пиркс. Да это я. Вы хотели меня видеть? Безусловно. Спасибо, что пришли. Садитесь, пожалуйста. Человек за столом нажал кнопку чёрного ящичка и сказал: «В ближайшие двадцать минут я буду занят. Меня ни для кого нет». Он выключил аппарат и пристально посмотрел на Пиркса. «Командор, у меня есть для вас одно оригинальное предложение. Некий...» Он поискал подходящее слово. «Эксперимент. Однако предварительно я должен просить вас сохранить в тайне все, что я скажу. Так же и в том случае, если вы отклоните мое предложение». «Вы согласны?» Молчание длилось несколько секунд. «Нет», — ответил Пиркс и добавил, «разве что вы расскажете мне об этом побольше». «Вы не из тех, кто соглашается на что-либо вслепую. Собственно, я мог этого ожидать после всего, что я о вас слышал». «Сигарету?» «Нет, спасибо». «Речь идет об экспериментальном полете». «Новый тип корабля?» Нет. Новый тип команды. Команды. Это ваша моя роль всесторонняя оценка её пригодности. Это всё, что я могу сказать. Теперь ваша очередь решать. Я буду молчать, если сочту это что-то возможно. Возможно? Согласен. У нас на маленьких критериев. Так называемой совести с вашего разрешения. Снова прошло несколько секунд. В большой комнате с окном, в все стены было тихо, словно она не находилась среди 2000 других комнат громадного небоскрёба с тремя вертолётными посадочными площадками на крыше. Перк с почти не различался собеседника. Он видел его на фоне светящегося тумана, в котором тонули 16 верхних этажей здания. Во времена молочные клубы тумана сгущались за прозрачной стеной. И тогда казалось, что вся комната плывёт куда-то несомой неощутимой силой. Хорошо. Как видите, я согласен на всё. Речь идёт о рисе, земля, земля. Петля. Да. С облётом Сатурна и выводом там на стационарную орбиту новых автоматических спутников. Это ведь проект Юпитер-4. Да, один из элементов этого проекта, поскольку речь идёт о спутниках. Корабль тоже принадлежит Комсекум, так что все мероприятия проходят под эгидой ЮНЕСКО. Как вам известно, я и представляю именно эту организацию. У нас есть, конечно, свои пилоты и навигаторы, однако мы выбрали вас, поскольку тут большой роль играет дополнительный фактор, та команда о которой я уже упомянул. Директор ЮНЕСКО вновь замолчал. Пиркс ждал, невольно прислушиваясь, но тишина была такая, будто ни малейший звук не раздавался в радиусе многих километров, а ведь вокруг был многомиллионный город. Как вам, наверное, известно, уже несколько лет существует возможность создавать устройства, все более широко заменяющие человека. Те из них, которые могут сравниться с человеком во многих областях сразу, были до сих пор из-за своих размеров и веса стационарными. Однако успехи физики твердого тела позволили осуществить почти одновременно в СССР и Соединенных Штатах следующий этап микро-миниатюризации уже на маникулярном уровне. Созданы экспериментальные прототипы кристаллических систем, эквивалентных мозгу они все еще в полтора раза больше человеческого мозга но это не имеет значения ряд американских фирм уже запатентовал такие конструкции и в настоящее время собираются приступить к серийному выпуску человекоподобных автоматов так называемых конечных нелинейников прежде всего для обслуживания внеземных кораблей я слышал об этом но профсоюзы будто бы воспротивились Поэтому это потребовало бы, кажется, значительных изменений в существующем законодательстве. Вы об этом слышали? В прессе не было ни слова. Да, но шли какие-то закулисные разговоры, переговоры, и слухи и о них просочились в нашу среду. А я думаю, естественно. Конечно, разумеется. Ну что ж, тем лучше. Хотя, каково же ваше мнение по этому вопросу? Скорее отрицательно. Да, пожалуй, даже резко отрицательно. Боюсь, однако, что ничьи мнения тут не имеют существенного значения. Последствия открытия неумолимы. Самое большее можно на какое-то время затормозить их реализацию. Одним словом, вы считаете это неизбежным злом. Я бы вот это не так сформулировал. Я считаю, что человечество не готово к нашествию искусственных человекаподобных существ. Разумеется, наиволеважно, действительно ли они равны человеку. Я лично с такими никогда не встречался. Я не специалист, но те специалисты, которых я знаю, считают, что о настоящем равенстве, о полноценности не может быть и речи. Не предубеждены ли вы? Действительно, таково мнение многих специалистов, точнее, оно было таковым. Ха, ну, видите ли, фирмы руководствуется экономическими факторами, рентабельностью производства. Иными словами, клавыны надежды на прибыль. Да. При этом в данном случае федеральное правительство, я имею в виду Америку, равно как и правительства Великобритании и Франции, пока что не открыло частным фирмам доступа к той документации, которая разработана институтами, финансируемыми государством. Но частные фирмы вполне могут восполнить пробелы в документации собственными силами. У них ведь есть свои исследовательские лаборатории. Кибертроникс, не только Машинтрекс, Интелрон и другие. Так что в правительственных кругах этих государств многие опоставятся последствия всего этого перед частным фирмам безразлично что у государства не хватит средств для массового переобучения людей, которые останутся без работы из-за наплыва нелинейников. Нелинейники? Странно, я не встречал такого термина. Это просто жаргонное словечко, которым мы пользуемся. Все-таки лучше, чем гомункулус или искусственный человек. Ведь это же вообще-то не люди, не искусственные, не натуральные. В смысле, неполноценности? Смотрите, лейтенант. Я тоже не специалист в этой области, так что при всём желании не смогу вам ответить. Мои собственные предположения ничего ведь не стоят. Дело в том, что одним из первых потребителей новой продукции стал бы Cosnav. Значит, это частное англо-американское предприятие. Именно поэтому Cosmical Navigation уже несколько лет переживает финансовые затруднения, потому что космонавтика с социалистических стран который не ограничивает требования немедленной прибыли, представляет для этой компании сильнейшего конкурента. Она берёт на себя всё большую часть грузооборота, особенно на главных внеземных трассах. Вы, наверное, знаете об этом. Конечно. Я вовсе не огорчусь бы, если бы Коснаф обанкротился. Раз уж удалось интернационализировать космические исследования на базе Организации Объединённых Наций, так и из космонавтики можно сделать то же самое. Бля, по крайней мере, так кажется. Мне тоже. Заверяю вас, что и я бы этого желал, хотя бы из должностных соображений. Но это дела грядущих дней. А пока, с вашего разрешения, ситуация такова, что Космонавт готов принять любое количество нелимеников для обслуживания своих рейсов. Сначала только грузовых, на пассажирских они боятся бойкота со стороны широкой общественности. Предварительные переговоры уже ведутся, и печать об этом молчит. Переговоры неофициальные. Вообще-то в некоторых газетах были упоминания, но Коснав их опроверг. Формально они вроде и правы. В конце концов, Комендор — это же настоящие юридические джунгли. По существу они действуют в сфере, на которой не распространяются ни законы их стран, ни международные соглашения. Опять же, и президент, приняв во внимание приближающиеся выборы, не будет пытаться провести через Конгресс законы, которых домогается крупный интеллектронный капитал. Он испугается бурной реакции профсоюзов. Так вот, перехожу, наконец, к делу. Некоторые фирмы, предвидя возможные возражения печати, рабочего и профсоюзного движения и так далее, решили предоставить в наше распоряжение группу, будут прототипов, чтобы мы исследовали их пригодность для обслуживания внеземных кораблей. Простите. К тому же это нам, организации Объединённых Наций, это как-то странно выглядит. Ну, не прямо организации Объединённых Наций, конечно. Нам это значит ЮНЕСКО, поскольку это организация, занимающаяся вопросами науки, культуры, просвещения. Просто Меня, ну я по-прежнему ничего не понимаю, что общего имеют эти автоматы с просвещением или наукой. Но ведь нашествие, как вы сами выразились, этих псевдолюдей, фабрикующихся на конвейере, наверное, наиболее заметно во всех отношениях скажется именно в сфере общечеловеческой культуры. Дело не только в последствиях чисто экономических, в опасности безработицы и так далее но и в воздействии психологическом, социальном, культурном. Впрочем, для полной ясности признаюсь, что мы приняли это предложение без особого энтузиазма. Дирекция сначала собиралась даже вообще его отвергнуть. Тогда эти фирмы выд journeyли дополнительный доход в качестве экипажа корабля. Нелинейники обеспечивают несравненно большую гарантию безопасности, чем команда, состоящая из людей. У них более быстрые реакции, практически отсутствует усталость и потребность в сне, они не подвержены болезням, обладают колоссальной избыточностью, которая позволяет им функционировать даже в случае серьезного повреждения, и вдобавок они не нуждаются ни в пище, ни в воздухе, и могут выполнять задания даже в условиях разгерметизации или перегрева корабля и так далее. Но это, вы с вами понимаете, очень серьезные аргументы, Ведь на первый план выступают не прибыли каких-то там частных фирм, а безопасность кораблей и грузов. Так уж кто знает. Возможно, даже Организация Объединенных Наций решилась бы на своих исследовательских кораблях. Понимаю. Но это очень опасный прецедент. Вы, наверное, отдаете себе в этом отчет. Почему опасный? Потому что примерно то же самое можно сказать и о других кораблях профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить и вас. А в это кресло усядется робот. Директор засмеялся, не очень уверенно. Впрочем, он тут же стал серьезным. «Эдители, дорогой мой командор, мы, собственно, отошли от темы нашего разговора». «Но что, по-вашему, можно сделать в создавшейся ситуации? ЮНЕСКО могла бы отвергнуть предложение этих господ Это не изменит сути дела. Если их автоматы действительно так хороши, то раньше или позже за них ухватится КосНАФ, а за ним пойдут другие. А что изменится, если ЮНЕСКО возьмет на себя роль технического контролера продукции этих фирм? Но, позвольте, речь идет не о техническом контроле. Мы хотели, теперь уж я скажу все до конца, Мы хотели предложить вам рейс с таким экипажем. Вы были бы командиром. За эти 2-3 недели вы смогли бы разобраться, чего не стоит. Тем более подчёркиваю, что это разные модели, отличающиеся друг от друга. Мы просили бы вас по возвращении представить нам квалифицированное всестороннее заключение по большому количеству пунктов, поскольку речь идёт как о профессиональных аспектах, так и о бы иных, психологических. В какой мере эти автоматы приспосабливаются к человеку? Насколько соответствуют его представлениям? Возникает ли ощущение их превосходства или, наоборот, их психической неполноценности? Соответствующие отделы нашей организации снабдили бы вас и материалами, и анкетами, подготовленными видными учеными, психологами. И в этом состояло бы мое задание? Да. Да. Вы не должны давать мне ответ сейчас же. А сколько мне известно, в данный момент вы не летаете. У меня же шестидневный отпуск. Тогда скажем, может быть, вы обдумаете это за 2 дня ещё два вопроса. Какие последствия будет иметь моё заключение? Оно будет решающим. Для кого? Для нас, разумеется, для ЮНЕСКО. Я убеждён, что если дело дойдёт до интернационализации космонавтики, ваше заключение представит собой важное подспорье для законодательных комиссий Организации Объединённых Наций, которые, прошу прощения. Это до гадующих дней, как вы сказали. Значит, для ЮНЕСКО, говорите. Но ведь ЮНЕСКО это не фирма, не предприятие, и не собирается, я надеюсь, сделаться рекламным бюро для каких-то фирм. Ну что, конечно же, нет. Мы опубликуем ваше заключение в мировой прессе. Результаты, если они будут отрицательными, наверняка приостановят ход переговоров Коснава с этими фирмами, и таким образом мы окажем влияние ещё раз прошу прощения. А если результаты будут положительными, то мы не приостановим и не окажем влияния. Директор хмыкнул, кашлянул и, наконец, вспыхнулся. «Говоря, с вами, командор, я чувствую себя почти виновным. Словно у меня совесть нечиста. Но разве ЮНЕСКО изобрела этих нелинейных роботов? Разве вся эта ситуация — результат наших трудов? Мы стараемся действовать объективно, в интересах всех. Мне это не нравится. Командор, вы можете отказаться. Но согласитесь, что если бы мы все так поступили... Это был бы жест Понтия Пилата. Лёгче всего умыть руки. Мы ведь не всемирное правительство, и не можем мы кому запретить производство каких-либо машин. Это компетенция отдельных правительств. Кстати, скажу я вам, они и пробовали запретить. Были такие попытки, проекты, но ничего из этого не вышло. И церковь тоже ничего не добилась. Вы ведь знаете её абсолютно негативную позицию в этом вопросе. Да. Короче, никому это не нравится, и все молча смотрят, как это происходит, потому что нет юридических оснований для противодействия. А последствия. До этих фирм у них самих земля задрожит под ногами, когда они создадут такую безработицу, что тут еле на жен вас перебить. Конечно, то, что вы говорите, справедливо. Все мы этого поставимся, тем не менее мы бессильны. «Но все же не вполне бессильны. Мы можем провести хотя бы этот эксперимент. Вы предубеждены очень хорошо. Именно поэтому вы нам особенно подошли бы. Если вообще существуют какие-то контраргументы, вы изложите их наиболее убедительно». «Я подумаю», — сказал Пирк вставая, — «вы говорили еще о каком-то вопросе». «Вы на него уже ответили». Я хотел знать, почему выбор пал на меня. Значит, вы дадите нам ответ. Прошу вас позвонить в течение 2 дней. Идёт? Идёт, сказал Перкс, кивнул и вышел.